Глава 30. Они вышли из мотеля, заморгали на ярком солнце и отправились в офис, чтобы вернуть ключ. Портьер разволновался из-за их раннего ухода и сначала высказал опасение, что им не понравился номер, а после того, как они его успокоили, решил, что они воспользовались мотелем для короткого свидания и огорчился еще сильнее. Ричард сказал, что у них резко изменились планы, никаких проблем, просто бизнес». но понял, что имел в виду партье. Их волосы все еще были влажными после душа, а тела испускали сияние, как после ядерного взрыва. На противоположной стороне улицы они увидели такси. Ричард свистнул и махнул рукой, как в прошлый раз. Такси неспешно развернулось и остановилось так, что ручка двери оказалась на уровне бедра Джека. Водитель открыл багажник и вышел, чтобы помочь уложить чемодан «Чан». Это был крупный мужчина в рубашке с коротким рукавом, руки его бугрились мускулами, нос слегка искривлен, брови покрыты шрамами. В молодости он был боксером, решил Ричард, или ему просто не везло? Мужчина поднял чемодан так, словно тот ничего не весил, и поставил его в багажник. Чан скользнул внутрь по виниловому сиденью. Ричард устроился рядом. Таксист сел за руль и перехватил взгляд Ричара в зеркале. «В Международный аэропорт Лос-Анджелеса», — сказал Ричард, — «местные линии». Водитель осторожно тронулся и поехал вперед под косыми мигающими лучами яркого солнца, оставляя слева и справа боковые улицы к бульвару Санта-Моника и дальше на юго-запад к шоссе 405. На этот раз мужчина в выглаженных джинсах и с уложенными волосами не стал дожидаться, когда зазвонит телефон. Он хотел поскорее узнать новости, поэтому сам набрал номер своего агента. «Все сделано?» — спросил он. «Не беспокойтесь, проблема будет решена», — ответил агент. «Значит, еще нет». «Еще нет», — но Хэкет находился совсем рядом. «Давайте каждый будет заниматься тем, что он умеет делать лучше всего, ладно? Два трупа в отеле в западном Голливуде — это катастрофа. Там к подобным вещам относятся очень серьезно». Не пройдет и минуты, как на месте появится десяток патрульных машин. Они поручат расследование четырем детективам. Об убийстве сообщат в вечерних новостях. Хекет не может так рисковать. Он должен иметь возможность продолжать работать. И когда он все сделает? Верьте мне, они не сядут в самолет. Как и всегда, 405-е шоссе было забито машинами, однако они двигались. В три ряда, сохраняя скорость, яркие цвета, чистая краска, блестящий хром, яростно сверкающее солнце, рыжевато коричневые холмы в качестве фона, ровное покрытие. Чан полностью открыла окно со своей стороны, впустив в машину теплый ветерок, который тут же подхватил ее распущенные волосы. Футболка на ее плечах, где лежали волосы, оставалась влажной. Таксист вел машину четко и аккуратно, не делая лишних движений. Автомобиль шел ровно, по правой линии, вместе с потоком. Автострада здесь, как и повсюду в Лос-Анджелесе, была идеальной, и они могли не опасаться, что опоздают на свой рейс. Ричард сидел, откинувшись на спинку, он все еще находился в расслабленном и удовлетворенном состоянии. Чан выглядел так же. «Волонтер библиотеки должен быть местным, не так ли?» — сказала она. «Очевидно, он живет где-то неподалеку, и нам не придется рыскать по всему Чикаго». — Тебе следует проверить, что записал Уэствуд четыре месяца назад, — сказал Ричард. — Нам необходимо знать, что занимало тогда Маккена. До того, как мы с ним встретимся, нужно выяснить, что спровоцировало его первый звонок. Чан достала телефон и при помощи больших пальцев стала искать сайт Лос-Анджелес Таймс. Сотовая связь работала медленнее, чем беспроводной интернет, но в конце концов она нашла, что требовалось. — Ровно четыре месяца назад, — уточнила Мишель. «Или мы можем предположить, что он начал раньше?» «Хорошая мысль», — сказал Ричард. «Если Маккен помешан на интернете, он в состоянии найти все, что угодно. Но список статей, которые написал Уэствуд за всю свою жизнь, нам не поможет. Попробуй промежуток в три месяца, то есть 4 5 и шесть месяцев назад». Чан активировала собственную поисковую систему, напечатала Уэствуд, и получила массу информации о людях с такой же фамилией, живущих в Лос-Анджелесе. Тогда она изменила критерии поиска и набрала «Эшли Уэствуд» в кавычках и получила более конкретный результат. Справа появилась врезка с фотографией и биографией журналиста. Снимок был сделан несколько лет назад в удачный день. Уэствуд выглядел моложе, волосы и бородка казались более аккуратными и не такими седыми. В биографии говорилось, что он имеет степени выпускника университета по молекулярной биологии и журналистике. Слева высветился список его статей, название и краткое содержание каждой. Сначала шла реклама написанной им истории пшеницы, которая должна была выйти в ближайшее воскресенье. Ниже отрывок из статьи о черепно-мозговых травмах, той, что они видели в спальне Кивера в Оклахома-Сити. Чан стал прокручивать назад список статей и пропустила восемь, что соответствовало четырем месяцам. Уэствуд печатал около двух статей в месяц. Каждая получалась довольно длинной, очевидно, он всякий раз тщательно изучал вопрос. С точки зрения гражданских это было легче, чем добывать уголь в шахте или работать врачом на машине скорой помощи, но, по мнению Ричара, очень даже непросто. Он никогда не писал ничего длиннее рапорта о проведенной операции, обычно тот получался достаточно коротким, и Джеку не приходилось тщательно все изучать, не говоря уже о том, чтобы заниматься публицистикой. Первой шла статья о выращивании экологически чистых продуктов – фрукты, овощи и основные зерновые культуры. Заголовок был провокационным, а в кратком изложении намекалось на то, что крупный агробизнес подрывает саму идею, чтобы поднять цены, не прикладывая особых усилий. Двумя неделями раньше Уэствуд писал о песчанках, точнее, о древних песчанках, если судить по заголовку. Видимо, появились исследования, доказывающие, что в средневековой Европе разносчиками бубонной чумы были не блохи на крысах, как считалось прежде, а гигантские песчанки из Азии. Между тем движение стало замедляться, во всяком случае на правой полосе. На средней и дальней полосах машины двигались с прежней скоростью и начали их обгонять. Однако водитель не перестраивался. Чан продолжала просматривать список публикаций. Вслед за песчанками она обнаружила статью пятимесячной давности об изменении климата. В заголовке утверждалось, что уровень океанов повышается, а в кратком содержании говорилось, что геометрия фракталов – показывает, что для построения дамбы восточного побережья потребуется больше бетона, чем человечество использовало когда-либо. «Все пишут про изменение климата», — сказала Чан. «Маккен выбрал Уэствуда не из-за этой статьи». «Согласен», — сказал Ричард. Дальше шел материал о невидимой сети или об интернете и поисковых машинах. то есть о тех сайтах, которые нельзя найти с помощью обычных поисковых машин. Затем статья о пчелах. Очевидно, пчелы вымирают по всему миру, а без них зерновые культуры не будут опылены, и человечество ждет голод. Но это намного больше, чем 200 человек. Сейчас Ричард вполне мог видеть 200 человек в окно, потому что движение замедлилось еще сильнее. Такси по-прежнему находилось на правой полосе, средняя и левое – продолжали ехать немного быстрее. Со стороны Чан такси поравнялся черный Линкольн и некоторое время ехал рядом. Впереди возник свободный промежуток. Боковое стекло Линкольна опустилось, и Ричард успел заметить лицо парня, повернувшегося в их сторону. На долю секунды у него возникла абсурдная мысль, что водитель Линкольна хочет что-то им сказать, но в следующее мгновение произошло неизбежное. Линкольн... находился на средней полосе, но двигался со скоростью автомобилей на правой. Водитель, ехавшего за ним маленького красного купе, отвлекся и врезался в его задний бампер. Разность скоростей была невелика, не более пяти или десяти миль в час, но Линкольн прыгнул вперед, и голова пассажира ударилась о подушку заднего сиденья а потом дернулась вперед в полном соответствии с законами Ньютона «Инерции, действия и противодействия». Ричера впечатлили пришедшие в действие силы, и он тут же подумал, что, возможно, травма от внезапного резкого движения головы и шеи – дело серьезное. Линкольн ушел вперед, заняв освободившееся впереди пространство, ни один из автомобилей не начал торможения, оба не получили видимых повреждений, очевидно, бамперы оказались достаточно надежными. На дороге не возникло никакой суматохи, никто не начал сигналить, никто не показывал средние пальцы, В общем, обычный день на автостраде Лос-Анджелеса. Движение на правой полосе замедлилось еще сильнее. Через несколько секунд Линкольн и красный купе исчезли из вида. Левая полоса двигалась еще быстрее. «Почему вы не уходите влево?» — спросил Ричард, наклонившись вперед. Водитель бросил на него взгляд в зеркало. «Скоро все равно будет пробка. Так почему же не поехать быстрее и не попытаться ее избежать? Это история про зайца и черепаху, друг мой». Чан положила руку на плечо ричера и потянула его назад. «Пусть он занимается тем, что умеет делать. Ты ведь не слишком хорошо водишь машину, помнишь?» Она снова взялась за телефон. Последняя статья в выбранном ими трехмесячном периоде была об океанском коридоре, параллельном западному побережью от Калифорнии до Орегона, которым пользовались большие белые акулы во время сезонных миграций. Не проблема для большинства людей, за исключением француза, предложившего воспользоваться им, чтобы пересечь Тихий океан, стартовав в Японии. Ночью он собирался спать на сопровождавшей его лодке и плыть к своей цели по 8 часов в день. Очевидно, акулы и людоеды были не самой главной его заботой. Сначала ему предстояло преодолеть северо-тихоокеанское течение, представлявшее собой медленный тысячемильный водоворот полный токсичных отходов и прочего мусора. «Французы безумны», — заметила Чан. «Моя мать была француженкой», — сказал Ричард. «А она была безумной? Невероятно». Движение снова замедлилось. Все три полосы пропорционально Теперь левая сравнялась по скорости со средней, средняя с правой, а правая практически стояла на месте. Однако их водитель так и не поменял полосы, Он продолжал тормозить и останавливаться, стартовал и снова тормозил, и они двигались со скоростью пешехода. Вскоре они поняли, в чем причина. Сразу после «Калвер-Сити» перед Инглвудом, когда до аэропорта оставалось совсем немного, таксист свернул с автострады на узкий съезд, ведущий к заброшенному ремонтному заводу. Колеса машины зашуршали по щебеночному покрытию усыпанному мусором, Они ехали по пустой дороге мимо ржавых железных ангаров, потом резко свернули и покатили по разбитому бетону к тупику, где стоял древний склад с косо висящей распахнутой дверью. Водитель въехал внутрь в темноту.